все оказалось напрасно ночью ударил гром крупные градины полетели на низжатые поля посекли склонившуюся до земли рожь переломали хрупкие стебли на утро над баотееевым стоял вой почти весь хлеб был безнадежно загублен Нетронутыми оставались лишь несколько окраинных дальних полос куда не дошла гроза сжать их нужно было любой ценой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 не слышала чуть заметного движения почернелых, потрескавшихся губ. Проклятая. С утра до ночи, неутомимая, она простаивала на работах. С десяток человек избили на конюшне за то, что, на взгляд управляющей, они с недостаточным рвением трудились на барском поле. Двух молодых парней у Пыриха подвела не в очередь под красную шапку. После того, как обнаружила их вечером храпящими в меже. Ни рыдания матерей, ни клятвы самих ребят в том, что они свалились против своей воли после того, как две ночи подряд не сомкнули глаз в поль, не помогли. «Чересчур уж крутенько забираешь, Амалия Казимирна», осторожно сказал ей Прокоп Силен вечером того же дня в конторе. «Люди так надрываются. Оно, конечно, твое дело верное, ты к барскому добру приставлена». Ведь и понимание надо иметь, рвут животы люди. Скинула обход хоть денек барщины, мы б тебе в ноги всем миром поклонились. И что мне дохода с этого?» Тускло поинтересовалась Веневицкой, не переставая записывать своим мелким убористым почерком пуды убранного жита в доходную книгу. «Сам видишь, погода стоит ненадежная. Что же я пошлю барину?» «Если все градум побьет, а коль вся деревня у тебя с голодухи вымрет», — настаивал Прокоп. «Опять же барину убыток выходит. Да и помилосердствовать надо бы, и Господь нас так учил. Мы к тебе со всей душой, Ну, ведь и ты о нас подумай. По что мужиков ты на конюш не дерешь, они ведь стараются. И так уж ночей не спят цельные месяцы». Амалия положила перо, сняла очки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 «Квитанции за немалые деньги куплены», — едва сдерживаясь, напомнил Прокоп. «Ничего, в нужном случае я и от денег откажусь». Голос виневицкой по-прежнему был сух и бесстрастен. Прокоп поднялся, молча поклонился и с черным лицом, яростно сжимая в руке шляпу, вышел вон. Мимо ожидавших у и с надеждой вытянувших шеи мужиков, он прошел без слов, не подняв головы. Те обменялись унылыми взглядами и заспешили следом. Но «Ну что, Матвеич?» — уже у сельской околицы осмелился окликнуть его Яким Фролов. Прокоп остановился, и мужики невольно попятились от мрачного и тяжелого блеска его глаз. «Худы — отрывисто сказал он, — я вам больше не заступа. Шли бы вы лучше на барщину, да помоги бог, не спали там. Мужики расходились молчаливые, подавленные, не поворачивая голов на взволнованный стрекот баб возле колодцев. А те, в свою очередь, захлебывали с тревожной новостью. На полях и нескошенных лугах появились ведьмины круги. Вот как бог свят, сама видала. Размахивала короткими руками Фекла мать Акулины. А Колька, старшая моя, вечер прибежала, лица на ней нет. Мамка, круги в поле видать. Я за ней бежу, крестюсь. Принеси, господи, какое! Все-то полечко усеяно. И наша полоска и Фролова рядышком, и Егорье через пролесок. Все в кругах, а внутри круга повытоптано а рядом и ведьмина косы завиты. Несмотря на вечернюю зарю и то, что ночью снова нужно было выходить в поле, бабы целым отрядом тронулись смотреть. И убедились, что Акулина с матерью не лгали. Посреди волн созревшей ржи темнели большие круги полегшей соломы. «Гли, бабы, почти двор — Гли, почти два аршина в поперек-то, — крестя сказала Матрена. Охти, ты! Пропали наши головы! А вон и косы ведьмины!» Косы, перекрученные жгутами пучки ржи, виднелись возле кругов, словно опоясывая их. Баба оглядывая крестя, скинулись по домам, пугать мужиков. В этот же вечер село гудело. Все обсуждали колдовские козни, вспомнили и моровую язву шесть лет назад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 «Не час снова градом ударит, что тогда?» «Так ведь и град ведьмы наводят», — задумчиво сказала матрёна. «И коров кто-то все лето сдаивал. То барских?» — пискнула из толпы Танька. «А ты почем знаешь, дура, барских аль нет?» Накинулась на нее Матрена. «Ведьмы поди выбирать не станет. Я помню, моя рыжуха тоже раза три с пустым выменем приходила». «Покуда я отца Никодима не позвала, чтоб в хлеву почитал да покропил, не кончилось напастье это. Несколько баб солидными кивками подтвердили, что так все и было. «Может, Савка пакостит, будь он неладен?» — осторожно предположила тетка Лукерья. «Гадостник известный, прости его, Господи. Может, осерчал за что-то? Может, пойти покланяться ему?» а? На другой день тронулись к Савке. Пошли самые храбрые. Матрёна Силина, тётка Лукерья, Фёкла и Мавра. Савка оказался дома мрачный, чёрный, явно с похмелья. Он сидел над жестяной миской и угрюмо в неё таращился. На вошедших и робко остановившихся у порога баб он даже глазом не повёл, продолжая бормотать над чёрной водой, в которой плавали две утонувшие мухи. «Гар-гар-гар, окрутись, повернись, разбейся!» Окрутись, повернись, разбейся. Ветер черен день бел. Солнце ясно, месяц сед. Горючка меня латырь. Темна водится в копытцах. Гар-гар-гар. Береги меня, река Ердань. Вам бабьё. Чего надобно? Нам бы поговорить, Савелий Трифонович. С опаской косяс в тёмный угол начала Матрёна. Несчастье. Без доли в деревне-то завело, с нечистая сила. Ведьма себя явила. Не равен час последний хлебушек холера этакой изведет. Уж накружила воржи-то страсть смотреть. Без вас, дурех, знаю. буркнул Савка, не оборачиваясь. И чего ко мне-то вперлись? Отец родной, ты нам ведьму только укашь, а дали мы и сами. Заречется православным вредить, ой, заречется. Рано пока указывать. — возвестил Савка, сверкая глазом. — Сильна ведьма, сильнее меня боюсь а я. Моей-то силы тоже мало. Надо бы мне в лес сходить. Кой с кем совет подержать. Да только боюсь, дорого стоить будет. — Да мы, родимый, поскупимся. И холстов насобираем, и ржица, коль родиться. — А колью родиться? — вздохнул Савка. — Ну да что с вами поделаешь? «Ведь я из-за мир-то душой страдаю, давайте на стол, что приволокли, да неделю, чтоб ко мне не ходили, увижу хоть едену, брошу все. Лесная сила за собой доглядно не уважает. Есть у меня мысля одна, Помолчу покуда, напрасли, возводить незачем. А ты хоть словечко скажи, савушка, мы сами за той паскудой поглядим». «Вон, пошли!» — отрезал Савка, недобро блеснув глазом, и баба, толкаясь, вывалили за порог под цвет тонкого, едва родившегося месяца. «Знает кромешник, как есть знает ведьму», — горестно сказала Фёкла, когда бабы шли по дороге к полям. «Только поди в сговоре с ней, открывать нам не хочет». «Ему-то что за навар колдунью покрывать?» — резонно возразила Матрёна. «Так, знаете, сильна подлые, он и сам баит, опасаюсь, мол». «Это наш-то Савка опасается», — фыркнула тетка Лукерья. «Сроду никого не боялся, даже упырихи, потому человек вольный. Еди на что только шадрихи». Тетка вдруг умолкла на полуслове, выпучив глаза. Остальные бабы, остановившись посреди дороги, переглянулись воцарилась полная тишина, нарушаемая лишь дальним вздохом грома за лесом. «Как хотите, бабы, ни нипочем не поверю», — решительно сказала Матрёна. «Я шедриху всю жизнь знаю, отродясь за ней таких паскудных штук не водилось. Мою васёнку она от глотошной лечила и вылечила едиными травками и молитвой, и отец Никодим с ней дружбу водит, а не что духовное лицо стало бы с ведьмой,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 Кто, кроме Шедрихи, у нас в округе Савки сильней? Кого он боится? Дню твоего, лисеньки, на свадьбе Шедриха его опполринула. пол ринула. Молитвою ринула, и божьим словом, отрезала Матрена. Божьим словом, поди ты, рассердила Сфекла. Мы-то с тобой, подихать языки на молитве сломаем. Прости меня, Господь, но коли молитву б такую силу имела, так что сама же... Но Матрёна сильно не стала слушать. С ожесточением махнула на подруг рукой и, вымолвив, «Пфу, безбожницы! равно и слушать вас!» Быстро зашагала к селу. Остальные же бабы ещё долго стояли на дороге, взволнованно споре и размахивая руками. А ночью снова грянула гроза. Снова бил в окна крупный град, Стучал по земле, рассыпался по крышам ледяным крошевым, и от этих мелких, дробных звуков останавливались сердца у крестьян. Едва рассвело, все село уже было на ногах. Рожь полегла повсюду, было сильно побито и жито. Помчались на дальние барские поля, те стояли нетронутые. По селу поползли шепотки тихие, недобрые. Девки и бабы бегали из дома в дом, негромко переговаривали с работой в поле, шептались через заборы. И как-то понемногу получалось так, что имя Устенья Шедриной всплывало в бабьих пересудах все чаще и чаще. Разум вспомнили все. И ее нелюдимость, и нежелание ходить на посиделки и нешуточные драки с парнями, и даже то, что грибы-ягоды для барского оброка она собирала врозь с другими девками, не показывая своих тайных мест. Припомнили силенных Силеных, Антипа и Ефима, которые оба, как чертовой веревкой притянутые, бродят за ней уже три года. Помянули и то, как две недели назад в Рассохине от Устькина вылечения умерла девочка. «Ее ты и не звал никто тогда, за бабкой ейной послано было», — цедила сквозь зуба Кулина в кружке завраженно слушавших ее девок. «Так это и Гоша серед ночи на взмыленном коне примчалась, сама без зова в избу сунулась, траву свою поганую в котел покидала, пошептала, покружила, а через час и отлетела душа безвинная». Девки переглядывались, солидно качали головами. Рыжая Танька робко пыталась вступиться за подружку, но Акулина подняла ее на смех. татьяна ты наша, гляньте, святая! Эта ведьма у ей жениха увела себе на забаву, околдовала парня, а Танька заступается. Ты давай-давай расскажи людям, как твоя Уська мирских коров сдаивала, молоко сосала, покуда дети с голоду крючились. Расскажи!» Мрешешь, ведь ты, подлая!» Со слезами на глазах кричала Танька. «Все брешешь, все не так говоришь, и я дура была, что рот открыла. Да разве тебе об чем по тайности сказать можно? Все переврала змея!» Но в ответ ей несся только издевательский смех. А круги в полях меж тем появлялись вновь и вновь. Тщетно мужики старались подглядеть ведьму и отмолотить ее осиновыми кольями прямо на месте пакостничества. Уморённые до полусмерти работы, они засыпали в засаде ещё до того, как молодой месяц повисал над пустым полем. А после Ильина дня ударила новая беда — коровье смерть. В Балатееве и без того было мало коров. Кормить скотину там, где люди ели недосыта, было некому. И лишь в десятке дворов были худые чахлые коровёнки не считая пятисиленских и барского стада. Однажды ночью не поднялись с подстилки, отказались выходить в поле сразу три коровы. И над деревней поднялся бабий вой. По коровам голосили, как по дорогим покойникам, понимая, что теперь уже пришла смерть голодная, злая, неминучая. — И на кого ж ты нас, ноченька? «На кого ж ты нас, родимая?» Верещала, колотя со дверь коровника, растрепанной простоволосой головой тетка Лукерри. «Господи, господи, все дети, все с голоду, кормилица ты наша. Да по что ж ты, ведь сами голодали тебя, кормили. С чего ж ты, жданная, миленькая моя? Да ты встань, встань!» Но корова лишь горестно протяжно мычала. Уже не в силах даже поднять головы с со истоптанной соломы. С другого конца деревни несли с такие же завывания. Там тоже слегли рогатые кормилицы. А когда прошла весть о том, что усиленных сдохла рыжая холмогорка, село взорвалось. — К Савке надо! — кричали одни. — Он знает, что делать! Он своим видовством нечистую силу изгонит! — К отцу Никодиму! — вопили другие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 И ушел, хлопнув дверью в свою избенку. Женщины потерянно молчали. Впрочем, через несколько минут Савка появился снова и скребя затылок посоветовал выбрать темную ночь и попробовать изгнать коровью смерть самим. Очень меня вас сами подизнаете, как надо. И бабки ваши делали, и мамки, мужиков только упредите, чтоб носы на двор не сунули, не то.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 что тот, кто поглядит на баб, изгоняющих коровью смерть, ослепнет навсегда. «И помните, бабы!» — срывающимся от страха шепотом говорила тетка Матрена, глядя на едва белеющие в темноте лица товарок. «Стоку больше! Крику больше! Подолы задирайте! Срамные слова кричите! Ничего не стыдитесь! Наше дело коровью смерть застращать, ду да прочь погнать!» а первая, кто от нас кинется, та, значит, это смерть и есть. И поглядеть надо, в какую сторонку она побежит. Там, стал бы и беда наша проживает». Сам Савелий Трифонович сказал. «Ну, с Богом, что ли?» «С Богом, Парамонна!» от изволос из потемок несколько голосов. И началось... Мужики, сидевшие по хатам и зажимавшие детям рты, едва успевали креститься, слыша истошные, раздирающие слух вопли, дикой страшный визг с подвываниями, оголтелый стук палок в сковородке. «С нами крестная сила! С нами бог Саваоф и царица небесная!» и бешеные проклятия. «Сгинь, пропади, в Ватага простоволосых баб в рубахах С бесстыдно задранными подолами уже бежало кругом почти все село. Пронеслась по задворкам, миновала скрытый туманом пруд, спустилась к самой избенке колдуна, и в этот миг что-то темное, мохнатое, бесформенное, с пронзительным визгом вылетело из-под мостков. Почти сразу же со стороны леса раздался протяжный свист, и взъерошенное существо бросилось прочь от баб. А, -а, а Вот она! Вот она, смерть коровья! Угоднички святые, вот она!» Полетела ей вслед. Вспыхнувшая в черном небе узкая зорница осветила на миг белые фигуры растрепанных, разгоряченных женщин, кинувшихся вслед с лохматым шаром. Несли сво весь дух опрометью, забыв о своих годах, о колючем ранящем ступни и под ногами, о темноте и тумане вокруг,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 В непроглядном небе тяжко ворочался, вздыхал дальний гром. «Она, бабы! хрипло задыхаясь, едва выговорила тетка Матрёна. «Вот не верила я, верить не хотела, а теперь вижу она!» «Говорила я вам всем, что устька это!» — заголосила Захлёбова и свёкла. «Слушать дуры не ходили, а теперь и сами! Да я прямо сейчас, прямо сейчас пойду до горла ей, проклятый, вырву!»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 Тянули еще теплую, нагревшуюся за день воду из ведер, принесенных детьми. Хрустели тощими огурцами. Поле заволакивало туманом, белым, дымящимся. Лес уже скрылся в нем наполовину. Между тучами проглянул и снова скрылся розоватый, к дождю, месяц. С реки трубно ухнуло выпь. В поле монотонно трещали ночные кузнечки. «Разе поспать малость бабы, а?» — умоляюще сказала Лукерья, опрокидывая навзничь на хапку снопов и тяжко глубоко вздыхая. «Ни капли силушки уж нет. Боюсь, не подымуса. Нече, строго сказала Марья, стоя и пристально вглядываясь в скрытую туманом дорогу. «Фёкла, да верно твоя окулька поняла всё?» «А то нет!» Невнятно, не отрываясь от края ведра, отозвала свекла. «Не бойся, Мария Тимофеевна, будет семь минут!» Она не ошиблась. Месяц не успел еще подняться высоко над лесом, когда из тумана вынырнула тяжело дышавшая Акулина. «Ну, что? Куда мы делась? обступили ее бабы. «Пошла с матерью свою полосу дожинать!» — выпалила, держась за грудь Акулина. Ее темные недобрые глаза мутно блестели в сумерках и остаток ее проклятощую не взял. Взяла себе серп и пошла, будто весь день не жала, а на не валялась. Добрые люди спину разогнуть не могут, а и ты проклятый хоть бы что!» «Хо, да бабы!» — озабоченно заявил Лукерья. «Кляни возле леса жнут, да кустьке ничего не стоит в лесу, а ль волчицу перекинуться, да в лес и брызнуть!» «Как мы ее там словим?» «Словим!» — уверенно пообещал Ифекла. «Меня Савелий трифоны, особым словам научил, знаю уж, что делать!» Бабы уважительные, и опасливо покосились на подбоченившуюся фёклу, переглянулись. «Ну, так идём, что ли?» — решил Лукерья. «До полуночи успеть надо бы. В полночь ведьмы большую силу имут». Бабы молча разобрали серпы, вытащили заранее подготовленные осиновые колья, Лукерия, повернувшись на восток, несколько раз размашисто перекрестилась, прочла да воскреснет Бог, бабы вторили ей приглушенными срывающимися голосами. Затем вереница женщин молча, одна за другой, скрылась в тумане. Никто из них не заметил, как из дальней межи поднялась и вновь быстро спряталась взъерошенная мальчишская голова. Селены управились на своем поле у реки еще до заката, но домой, посовещавшись, не поехали, порешив наутро встать пораньше, дожать остатки и уехать на дальние полосы за Тришкино. Матрена разослала на снопах пестредевые половики, растянула полк, запалила костерок, достала хлеба крупы. Прокоп лежал рядом на охапке снопов, закинув руки за голову, молча следил за суетой жены. В тумане невидимые фыркали кони, выгнанные в ночной. Слышался сердитый голос Антипа. «Балуй уже, бестолковый! Пойди прочь, затеребил!» «Айда купаться, что ли?» — позвал его с берега Ефим. рыжий ты кажется, прихрамывает. Не глянулась тебе?» Не ответив озабоченно, спросил Антип. «Ну вот еще! Где ты увидал?» — Ефим подошел к лошадям. Вдвоем с братом они нырнули под брюхо мирно хрупающему травой рыжему, засовещались в полголоса, ощупывая его переднюю ногу. И в это время кто-то взъерошенный и пыхтящий кубарем выкатился из тумана прямо к лошадиным копытам. «Антип, Евимка, Прокоп Матвеевич, ух, слава богу!» «Кто тут?» — недоволен спросил Прокоп, поднимаясь со снопов и отряхывая бороду от соломы. — Путь поближе. Что сопишь? — Васька, ты, что ли? По что, как леший, серед ночи бродишь? Нечто не умотался. Тетка Наталья-то знает, где ты. — Дядь Прокоп, ой, скорей! Ради Господа, скорей! Хрипло-прерывисто заговорил подросток. Даже в темноте видно было, как он дрожит. Мамка знать ничего не знает. Они они с бабами на дальние поле пошли Усику Шедрину убивать. Потому ведьма она... «Ты что, рехнулся?» — не переспросил Прокоп. «Аль, шутковать взялся. Кому она нужна, Уська? Из ней ведьма, как из меня архиерей. Эй, Антип, Ефим, подите сюда. Слышите, что малой-то говорит?» Антип не отозвался. Он молча сосредоточенно возился в кустах. Выбрался он оттуда с увесистой палкой, подошел к Рыжему и легко вскочил ему на спину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 «Ты нелегкая, дождались!» — пробормотал Прокоп, неловко пробежав несколько шагов вслед за лошадьми и растерянно остановившись на пустой дороге. Затем торопливо вернулся к реке, вывел из воды Чалого Мерина, взобрался на него верхом и, не слушая испуганных вопросов жены, пустился за сыновьями. Васька тем временем во все лопатки несся в другую сторону, к лесу, к недожатой полоске шедренных. Устинь и с матерью закончили работу ночью. Солнце давно скрылось, месяц тускло освещал пустое поле, в котором сонно циверкали ночные кузнечки. Все слав богу, едва выговорилась, довязав последний сноп и выпуская из рук горячую, влажную от пота рукоятку серпа. Управили, скажись. Спина гудит, спаса нет. Матуш, поспать успеем.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 «Ох, oh, не могу!» Не договорив, она уснула. Агафья поднялась, сходила с заброшенным дочерью серпом, долго стояла среди поля, всматриваясь в дорогу. Затем, перекрестившись, вернулась. Тяжело присела. И тут же вновь вскочила, как у жаленые. Из тумана одна за другой стали появляться тени. «Скинь пропадение, чистая!» Хриплым шепотом выкрикнула Агафья и осеклась. Перед ней стояли сельские бабы. Их был человек пятнадцать. Растрепанных, усталых, как и сама Агафья. Несколько девок с испуганными лицами жались за их спинами. «Здорово!» — как можно спокойнее поприветствовала баб Агафья, незаметно поискав глазами серп. «Как отжались? Доспели?» «Слава Богу!» ответила за всех Фёкла, пристально, без улыбки, глядя в лицо Агафьи. «Девка-то твоя, Агаша, где?» «Вон». <смех> в полосе дрыхнет, умаилась. Агафья, не глядя, махнула рукой в сторону тёмного поля. «Тебе она зачем?» «Поглядеть бы на неё». «На что тебе?» — голос Агафьи посуровил. Фёкла молчала и, казалось, колебалась. Но из-за спины её...» Вдруг раздался высокий, визгливый голос тетки Марии. «Она та, чтоб честным православным людям в глаза посмотрела, силы нечистые! А то и твёк, лак или тросишь, я вперёд пойду!» «Ты что, Марья, полоумела, что ли?» Ровно спросила Агафья, делая шаг вперёд, и бабы невольно отшатнулись. «Дурмана наелаешь, что и такими словами лаешься? Или стыда в глазах не стало?» «Она мне ещё простит, Задохнулась Марья. Да твоя девка ведьма поганая! Коров мирских сдаивала, на поле сухоту наводила, всю деревню до голодухи довела, а ты?» Воистину ума лишилась, пожала плечами Агафья. «Бабы, да что вам, солнце голову разломило, что это-то несете? Это уська-то моя ведьма. Бога, побойтесь. Да я сейчас ее растолкаю, довелю веру и прочесть до да отче наш. Ее отец Никодим грамоте выучил». «Жития святых читать дает, а вы — ведьма!» «А ты, манька, к нам более не ходи, мелюзгу свою золотушную не води. Уська и лечить не станет, ни почем не дам. Бесты же! Эка молвила!» Матуш, что там?» Вдруг раздался сонный голос, и Устиньи на голова медленно приподняла с островы. «Да спи ты с Богом!» — отрывисто сказала Агафья, но Устиньи уже вскочила на ноги. «Что тут?» тревожно переспросила она, подбегая к матери. «Что стряслось? Беда какая?» «Бабы, вот она, смертушка-то коровье!» завизжала вдруг, хватая себя за виски Марья. «Истинно говорю вам, она! Вчера все до единой видели, как уська псицы черная обернулась, да в лес кинулась!» Бабы нестройно загалдели. «Круги наржицы делала верный человек, — сказал ее работа!» «И три точи градовы подряд — ее дело!» «И молоко мирское вся лето сдаивало, знаем знаю, бось. А с безголовые!» — подбоченившись, гневно вскричала Агафья. «Кто вас на мысли-то эти навел? Кто чего худого от меня, аля туськи, тустьки, а цвекрови видал? Ну-ка вперёд, вперед, кому уська беду сотворила! В глаза ей скажи, в чем повинна! Я ее страмить не дам!» «Девка у меня, честная и богу, покорная!» «А Колька? Ну-ка, выйди, забожись!» Раздалось сразу несколько голосов. Бабы расступились, и прямо к Агафье, тяжело дыша, вышла Акулина. В глазах ее отражалась луна, делая их незнакомыми, страшными. «А я и забожусь, тетка Агаша! Мне стыдиться нечего!» Громко на всё поле сказала она. «Я и крест в том поцеловать могу, что твоя Уська коров сдаивала. Да пусть она сама скажет, было или не было». «Уська, заткни ей хлебало», — резко повернулась к дочери Агафье. Но не молчала, пристально глядя на Акулину. «Акулька, дура ты, дура», — в полголоса сказала она. «Я ж знаю, с чего ты бесишься». «Да не нужен был мне твой Антип никогда. Сколь разов говорить. Хороший он парень, а мне не любый. от в чем повинна, коли родители сосватали?» «Да как у тебя язык повернулся, ведьма проклятая!» Хрипло сквозь зубы выговорила Акулина, всем телом подаваясь вперед и с ненавистью глядя в спокойное, бледное в лунном свете лицо Устине. «Ты, Антипа, не касайся!» Ты, голодранка, полпятки его не стоишь, ни рожи не стать, одни маслы. Колдовством своим его с толку ты -то сбила, и зубы нам не заговаривай. Ты лучше людям про коров, про молоко скажи. Да и лаль нет. Людям в глаза скажи, перекрестись, нечисть. Оська, да что ты молчишь, скажи этой холерии. Не выдержала Агафья. Что она за ересь тут несет, какое молоко, какие тучи градовые. Ишь круги в поле углядели. Ты да кто угодно мог те круги устроить? Вы лучше савку колдуна о том спрашали, чем за зря девку позорить? Уська, не молчи, отвечай. Вот вам крест, люди добрые! Перекрикавая Агафью перебила кулиной и широко размашисто перекрестилась. Даила Уйска Молоков, и я и Танька Фролова присягнуть в том можем. Сами своими глазами видели. Ну, ка, Уйска, скажи, не ты ли в рубахе как полодница пополю бородела? «Не ты ли коров доила? Твоя ж подружка, Танька, тебя видела!» «Устенья!» — в отчаянии выкрикнула Агафья. Устенья пожала плечами. Слабо улыбнулась. «Танька, стало быть!» — протянула она. «Он, значит, как!» «Ну что ж, было, доила. Все, как Танька рассказала, так и было. Только она сказать забыла, что не мирских. Договорить ей не дали». А, -а, а проклятая Взметнулся над стаей баб дикой виск Феклы. «Вишь, созналась! Не может ведьма под крестом сбрехнуть! Дети наши с голоду дохли! Все ты, лестечка, на грибах с лебедой, и от ветра шатаются, а она, окаянная, сдохни! Пропади пропадом без покаяния, кольем ее бабы бейте!» фёклы первые воздев кол, кинулась на устенью. За ней акулина со на ртом, с безумно выкоченными глазами. Слабого крика Агафьи бабы да постойте!» никто не услышал. «Дети! Дети наши! С голоду мерля, это подохни, гадина!» Поднялся над тёмным полем яростный крик. Агафья кинулась закрыть дочь, её ударили по голове, отшвырнули оглушённую в сторону, и кольцо разъяренных. Потрясающих кольями баб Сомкнулась над устеньей. Луна скрылась в седом облаке, Поле, как одеялом, покрыло тьмой, Из которой доносились теперь Только бешеные пыхтения, Звуки ударов и остервенелая ругань. И вдруг, звонко, часто, Застучали копыта по сухой дороге. Две фигуры на лету спрыгнули с лошадей, Кинулись через отуманенное поле Кватаги баб, и в минуту злая брань сменилась жалобными стонами. «Да что ж вы, кромешники, что творите-то, окаянные, по что деретесь?» «Поубиваю, проклятых!» Тяжело дыша выговорил Ефим за волосы, оттаскивая от неподвижной стены Акулину и ее мать. Пао Далянте проскидывал воющих баб, как снопы, и довольно миролюбиво уговаривал. «Все, все, тетки, хватит с вас! И чего остервенели-то?» «Живого человека это то кольями молотить. Бога на вас нет?» «Бога! Бога!» Слезливо вскинулась простоволосая, взъерошенная от схватки Марьи. «Да ты что говоришь-то, Анчихрист? Мы божье дело делаем, ведьму окорачиваем, а вы...» «Какая она вам ведьма, курицы!» — зарычал из потемок. И перед бабами возник пыхтящий, взъерошенный прокоп с кнутом в руках. «Я вам сейчас!» «Это кто ж вас на такое подбил, бестолычи?» «Матвеич, да пожди с кнутом-то, дай слову молвить!» Марь, сбитая с ног Ефиму, неловко поднялась на колени. «Ты ж не знаешь, а мы по справедливости не сгоряча, небось, начали, все до капельки вызнали напередки. Да что тут говорить-то?» Визгливо перебила ее тоже простоволосый с перекошенным от неостывшей злости лицом Фёкла. «А ну, бабы!» «Закончим, Божье дело! Их тут трое, а нас-то пятнадцать! И Господь не слила с нами! А бей ведьму! Она детей наших голодом морила, в могилку сводила, а мы тут уговоры слушаем!» Фёкла кинул к лежащей на земле усти. Бабы, опомнившись от минутной растерянности, бросились за ней и прокопы немедленно сбили с ног. Казалось, уже ничто не остановит слепых от бешенства женщин. Но над черным полем взметнулся вдруг отчаянный, полный ужаса и боли крик. «А -а «Ай! Отрубил, нечистый!» И хриплый рык. «Прочь, стервы! Головы раскалю!» Бабы остановились, налетев вдруг на дружку. Кто-то споткнулся, кто-то упал. Разом наступила тишина, перебиваемая лишь отрывистыми, тонкими всхлипами фёклы. Месяц краем, словно с испугом, выглянул из-за облака. Серый свет залил пустое поле. Упал на лицо Ефима, стоящего с топором в руках возле Устиньи. Та подняться, схватившись за ногу парня. Но голова её падала, глаза заливала кровью. Мать кинулась к ней, обхватила, сквозь зубы сдавлено завыла. «Дететка, дететка мою, да за что же, Господи, за что?» «Убью, паскуды!» — тихо сквозь оскаленные зубы повторил Ефим. Его неподвижное лицо с окаменевшими желваками было страшным. В глазах бился серебристый лунный свет, и бабы, крестясь, невольно попятились прочь. Фёкла, которой Ефим успел ударить топором по руке, всхлипывала, зажимая рукой рану. Из которой толчками била темная кровь. А сбоку уже подошел неспешно и спокойно Антип с кривым суком на перевес и застел, чуть наклонившись вперед, рядом с братом. Прокоп, поднявшись с земли, крепко взял в руку тяжелые кнутовещи и встал около сыновей. Не надо тять. Один я. Не глядя на него, процедил Ефим. «Замолкни, чертова отроди, в смерть запарю!» Чуть слышно ответил ему Прокоп и громко позвал. «Ну, бабье, давайте, а вось сам пятнадцати уложите, силенных то «Да только что вы после засиленных будет, не думали?» «Упырь их не задержится, а строг за счастье станет!» Бабы растерянно переглянулись. «Постой, Прокоп Матвеич, то делал доказано, ведьма же она!» и сама осозналась, по что грешите. Начала было снова Мария и запнулась на полусловие. Из темноты вновь послышался тревожный, приближающийся стук копыт. «Господи, да кого ж еще несят?» пробормотала Лукерья. И в тот же миг на поляну карьером влетел почтенных лет Саврас и Мерин. Видно было, что стремительная скачка далась ему нелегко. Худые темные от пота его бока ходили худуном, с морды падали клочки пены, соврасой дрожал всем телом. Со спины его кубарем скатился Васька, а за ним свалилась встрепанная, со сбитым на затылок платком, шедриха. «Жива, Устька?» — тяжело, едва переведя дыхание, спросила она. «Жива, кажется», — хмуро ответил ей Прокоп. Шедриха перекрестила дрожащей рукой. Обвела взглядом баб. «Фёкла, а чего это с тобой?» «Ефим ты топором рубанул!» Жалобно отозвала ста. Сочащаяся сокровью рука не помешала ей, однако, проворно отползти в сторону. «Вот оно, значит, что!» Протянула Шедриха. «Ну-ка, покаж, Ты покажи, ты, Дора, чего ширяешься!» Кровещее, вон, вот сколько натекло, и зайдешь безголовая!» Фекла буязливо, перекрестившись украдкой, протянула року и шедриха склонилась над ней. Мимоходом привычно бросила в сторону. «Уська, вырви красную травку!» Устини начала подниматься. Еще не остывшие, ощетинившиеся бабы не сводили с нее глаз, готовые в любой миг броситься на ведьму.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 Она отбросила с лица слипшие сопряди и медленно, словно по льду, пошла к краю поляны. По толпе женщин пронес настороженный ропот. «Убей от! «Избежит, проклятая!» «В лес брызнет!» Но в стене никуда не брызнула. Согнувшись, держась за ствол дерева, она искала что-то в серебристых лунных пятнах, прорезанных стрелами травы. Наконец нашла... Выдернула несколько стеблей с длинными узкими листьями. Шатаясь, подошла к бабке. «Это бабуша. Умница!» Не повернув головы, похвалила Шедриха. Взяв из рук внучки траву, быстро и сильно растерла ее в ладонях и пришлепнула на руку феклы. «Та охнула!» «Терпи!» — зло сказала Шедриха, кинув короткий взгляд из-под лобья. «По-хорошему тебе, подлянки, высушить эту руку надобно!» Греха надо, шубрать не хочу из-за вас, паскудница. Васька тем временем подпрыгивал посреди поляны и постанывал от нетерпения силы привлечь к себе взгляды, но никто не обращал на него внимания до тех пор, пока он не потянул за край рубахи старшего Силина. — Детька Прокоп! Прокоп Матвеевич! — Чего тебя, огурец? — хмурый, не поворачиваясь, спросил тот. — Детька Прокоп! Тетя Агаша! Она же... Устька наша... Она ж невинна, я знаю. Я право слово знаю. Торопливо сглатывая слова, начал мальчик. Несколько голов повернулись к нему, и он обрадованный и громко зачастил. Это как есть правда, что устька коров доила, я сам видел. Но только не мирских, ни деревенских, вот вам крест, святой, святая пятница. Васька Истова несколько раз перекрестился и для пущей убедительности вытянул из-за ворота рубашки медный крест на шнурке и чмокнул его. Она господских доила, нарочно полудницей прикидывалась и доила. «Кожен день почти!» — завопила она отчаянно извонко звонко, прижимая к груди крест. «И всю бодейку, как есть, мелюзги отдавала. Все то молоко тянули, и наши, и баранины, и гороховые, стряпкины, другие, кому хватало. Она сама ни глоточка за все лето не сделала. Вот еще вам крест! И все, как есть наши, подтвердить могут!» «Да не брешешь ли, малой?» — недоверчиво переспросил Силин. Васька, вытарящив глаза, бухнулся на колени. «Землю есть буду, дядька Прокоп, не брешу! Братьев, сестер приведу, они вам тоже скажут! И другие!» Агафья при этих словах сдавленно заплакала. «Дура! Ах ты, дура! Поштошь!» — бормотала она сквозь всхлипы. «Для кого ж ты?» «Вот они люди-то! Вот он мир-то! Говорила я тебе, и в кого ты только такая уродилась!» На поляне воцарилось мёртвое молчание. Бабы растерянно ещё недоверчиво переглядывались, переводя глаза с взволнованной Васькиной рожицы на залитые кровью лицо у стены. Братья Селина по-прежнему стояли рядом с ней, и Ефим все так же сжимал топор. Прокоп не спеша положил ладонь на топорище, чуть слышно крякнул, и сын медленно, словно мехотя, опустил свое оружие. «Уська, да правда ли это?» неуверенно спросила, покосившись на остальных лукерью. Устиня даже не взглянула на нее, но зато шедриха взвелась, как молодая. «Спрашиваешь теперь, подлюка!» От чаш до спрашивала, когда закосу ее рвала, когда под ребра колом била. Без было? Эх вы, бобье, подлое, ни на что не и Ишь ведьму себе нашли! В поле вишли кружила, борю с градом им нагнала. Вы искали виноватого нечего сказать, подлые вы подлые! Как только земля вас носит! Ну, Но подождите... Придете вы еще ко мне с вашими пузями больными, аль с детьями хворыми, придете. Будет вам и бог, и порог. За всю вашу гадостность будет. Уська, Агашка, вставайте, пошли отсюда. Глаза бы мои на этих змеек не глядели. Ох, так бы и прокляла до да бог, боюсь. Помирать скоро. Фу, на вас кромешницы? А тебя, поганца. Она вдруг резко повернулась к Ефиму, и от неожиданности тот попятился. «Я жилья хоть еще раз около двора угляжу! Сухоту на мужское место напущу! В ад чертем навил, и после смерти отправлю, со семени твоего на земле не будет! Хватит! Наделал бед!» Бабуша, то не он был, вдруг хрипло не поднимая головы, сказал Устье. Ефим вздрогнул, повернулся к девушке, не замечая упавшей на его плечо руки брата. «Что бормочешь тамуська? сердито переспросила Шедриха. «Не он, — говорю, — дядьку той зимой не он уходил, медленно сказала она. «Не он? А кто ж коль не он?» — недоверчиво взглянула на нее бабка. Прокоп Силен всем телом подался вперед. Повытянули шеи и бабы, даже Фёклу, которой только что с кровь из раны, впила с взглядом в устью. «Не знаю, кто...» но не он видит бог». «Правда это?» — резко спросил сына Прокоп. Тот молчал. «Отвечай, щучий сын!» — заорал Силин. «Отвечай, убью!» Стращали ежата голым задом. Повернувшись к отцу, отчетливо выговорил Ефим. Из силы, размахнувшись, вогнал топор до середины лезвия в ствол сосны перед самым лицом тетки Феклы. Та заверещав повалила снабок, но Ефим даже не взглянул на нее и, развернувшись, пошел к дороге, где виднелись облитые серебристым светом лошадиные спины. Женщины изумленно смотрели ему вслед. Шедриха бормоча что-то ожесточенное, невнятное, суетило вокруг внучки, а побежала к реке за водой. Прокоп с Антипом заговорили о чем-то чуть слышно, поглядывает он неподвижное устю в спину уходящего к дороге Ефима. Тот вдруг остановился. Медленно, словно нехотя, развернулся и, посмотрев на отца, выговорил хрипло, изумленно. «Дядя, Антип, кажись, упыриха сюда катит». «Блазнит тебе?» — неуверенно спросил Антип. «Ночь, полночь, что ей делать тут? На работу-то подымать не время еще». Но теперь уже и все заметили знакомый тарантас, который, вынырнув из тумана, катился по дороге прямо к ним. За ним следовала телега, полная дворовых. Это был самый обычный выезд, управляющий на полевые работы, но среди ночи. Бабы, ничего не понимая, переглянулись и, не сговариваясь, пошли навстречу тарантасу. Тот остановился и упыриха выбралась на дорогу. Лунный свет, резко обозначивший тени у носа и подбородка, делал ее сухое, костлявое лицо еще более отталкивающим. Кое-кто из баб наспех перекрестился, и все дружно отвесили поясной поклон. «Доброго здоровья, Амалия Спокойно, словно встреча происходила среди белой дня в конторе, а не глухой ночью в поле поприветствовал ее прокоп. «Аль, светает скоро, что ты уж на работы поехала!» Управляющая, не ответив ему, обвела пристальным цепким взглядом кучку женщин, робко склонившихся перед ней, отрывисто спросила. «Что не спится вам, подлые? Коль не устали, так я работ добавлю! Где усть-ка шадрина?» Наступило такое молчание, что стало слышно тоненькое зудение комаров. Отчетливый испуг проступил даже на лице Ефима, который чуть слышно шепнул Устине «Бежи в лес!» Но Остя то ли не поняла его, то ли не услышала Схватившись за руку бабки, она в упор смотрела на управляющую «Подымись, подлянка!» — ровным голосом приказала та Остя встала, упыриха бегло осмотрела ее, затем повернулась к бабам «Это кто ее так? Вы? Зачто?» Те потерянно молчали. Прокоп Силен закряхтел, сделал шаг вперед. «Дозволь Амалии Казимир на объяснение дать. Уж не знаю, кто тебя вздумал таким пустяком ночью тревожить. Бобье дурное из-за чепухи передралось. Мы с сынами их на силу рознили, А дело-то гроша не стоит. По устьки досталось. Да только уж и замирились все». Незачем тебе и волноваться было. А кто ж тебя обеспокоить, насмелился? Не твое дело, Прокоп. Отрезала упыриха, не сводя взгляда с бледного, покрытого кровью лица, усти. то беспокоил кому барскую добру-дорогу. Отвечай, подлое Вернуль, что ты все лето барских коров выдаивала. Все окаменели. Среди ошеломленной тишины послышалось лишь болезненное кого ты из баб силины переглянулись ефим сделал вдруг молниеносное движение в сторону уустни но отец крепко с жесткой силой взял его за плечи а ты куда дернулся ефимка по птичье повернула в его сторону голову упыриха. стой где стоял псово отродье!» за что парни моего лаишь мал казимирно мрачно спросил силен кажись с него бэтку ни г грубости какой от него не видала «Еще не доставало!» Веневицкая даже не повернулась в его сторону. «А с тобой, Прокоп, я еще поговорю. Что ты за староста такой, если у тебя из-под носа барское добро крадут, а ты об этом ни сном, ни духом? Или скажешь, не знал?» «Видит Бог, Амали Казимирна, не знал и не ведал». Резко зло перекрестился Прокоп. «Да и ты, кажись, торопишься!» «Наклепали тебе на устенью, вот как?» Насмешливо спросила Упыриха. «А за что ей тут морду разбивали, коли не за воровство? Ну-ка, подлянки, отвечайте. По что устьку лупили?» Бабы молчали, и Упыриха повысила голос, ставший противно тонким и режущим. «Отвечайте! Не то всех до единой прикажу на кунюшнях листать!» Бабы дружно повалились на колени и завыли громче всех голосила Агафья, вцепившись в подол управляющей. «Амалия, господи, Амалия Казимерна, да за что же, да ведь поклеп это, пожалейте уську мою невинной, она ни в чем Христос, свидетель!» «Отвечайте, свиньи!» Упыриха брезгливо, не глядя, оттолкнула Агафью ногой. «За что лупили, подлянку, за воровство?» «За воровство, матушка!» за воровство родимое послышались отдельные испуганные возгласы но вскоре они слились в единый хор так и есть голубушка пусть она коров доила зато и били паскуды заорал ефим так что отец выпустил его плечо ах вы дранные, да что ж вы он не закончил широкая жесткая ладонь брата плотно запечатала ему рот прокоп быстро подошел встал перед сыновьями Никто не видел его лица, обращённого к ним. «Видал, Прокоп?» — спокойно спросил Упыриха. «Сын твой со всем миром спорит, воровку покрывает. Давно, ох, давно красная шапка по нему плачет!» Прокоп промолчал, не обернулся. Упыриха повернулась к телеге с дворовыми, отрывисто позвала. Гараська, Стёпка! Волоките стерву в телегу!» «Вяжите крепче!» Снова раздался дикой вой. Это Агафья вместе со свекровью кинулась в ноги управляющей. «Матушка, Амалия Казимирна, помилосердствуй! Прости ее дуру с голоду, ведь все едино с голоду! Не для себя, а для ребят малых старалась Бог, свидетель! Смилосердуйся! Век за тебя, Господа, молить будем, детям, внукам закажем!» «Что?»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 В лунном свете было заметно, как по тонким губам у скользнула улыбка. Одна воровала, другая знала. Обе ее ответ держать будете, положите ее в телегу. Дворовые дернули было устенью, но она вдруг оскалилась на них так, что они попятились. «Прочь, псов отродьи, сама дойду». И не глядя на баб, на заливающуюся слезами мать, На Прокоп с сыновьями пошла к телеге. устька рванулся было вслед Ефим, но отец с братом вцепились в него мертвой хваткой. «Молчи, дурак, молчи, щучий сын!» Чуть слышно цедил на ухо сыну Прокоп. «Никогда о семье не думал, к чертов. Убью ей, Богу тебя, всем легче станет. В рекрута захотел, и ее не выручишь, и сам сгинешь. Молчи!»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 и громыхавшему следом Тарантасу. «Ну что, рады сули мы?» Негромко спросил он, когда стук колёс стих, и туман сомкнулся над опустевшей дорогой. «Уходили, девку! Мирское дело сотворили ежавым промеж ног. Её теперь смерть засекут. Лукери, а ты что глазами лупаешь? Твоя Танька и донесла на неё, на свою голову. Завтра ее вместе с Уськой растянут. И Бог знает, который первый дух испустит. устиня это покрепше будет, да и крику от нее не дождутся. Прокоп говорил это все медленно, очень спокойно, словно раздумывая о чем-то, и не заметил, как молча ткнулась лицом в землю агафи, как схватилась за голову Шедриха. И даже когда тетка Лукерья взвыла тонко и пронзительно, покатившись по земле в припадке, он не повернул головы. Прокоп Селин смотрел на своих сыновей, а они смотрели на него, спокойно и выжидающе. Младший с неутоленной яростью в расширенных глазах. Но выражение лица Ефима уже неуловимо менялось, гримаса бестельного бешенства исчезала с него. Растерянные, перепуганные бабы стояли кучкой, и разглядывали силенных так, будто отродясь их не видели. А эти трое не видели никого, кроме друг друга. Можно было поклясться, что сейчас между отцом и сыновьями происходит какой-то безмолвный разговор. «Не успеем, дядя, наконец убежденно сказал Антип. Пару часов есть еще», — возразил Прокоп. «Я один сделаю», — пораженисто взвел сына на ноги Ефим. «Нечего вам попусту». «Один ты только во строк загремишь», — мрачно заметил ему отец. «До двадцати годов дожил, ума не нажил, не потянешь один, а тут наверняка надо». Агафья медленно подняла искажённое горем мокрое лицо. «Что вздумал-то, Прокопа?» Прокоп, хрипло спросила она. «Мне что поможешь тут? Не суйся, пропадёшь. Я сама сейчас пойду в ноги ей повалюсь. Взвою! «Дура ты, Агашка», — почти ласково сказал Прокоп, «что у пырихи да я твоего, а на вашем вытьем, как клещ, кровью наливается оно ей в радость. Ступай лучше домой, ты дожидай». «И вы, чертихи!» Это уже адресовалось перепуганным бабам. «Живо по домам! И чтоб духу вашего не было здесь! Наломали дров полную телегу, нечего сказать!» Баб словно ветром сдуло. На поляне осталась только мать Таньки, корчившаяся в припадке у ног Шедрихи, которая смотрела на нее с величайшим отвращением. «Вот и поди тут с ними слово данное держать, Прокоп Матвеевич!» — брезгливо сплюнув, сказала она. «Только забожилась не связываться с поганками. Это опять выкликать вздумала, всех ворон в лесу всполошила!» «Уйми ее, Лукинишна!» — сквозь зубы посоветовал Прокоп. «И без нее башку ломить спасу нет!» «Агаша, Агаша, да что ты вздумал то Господь, с тобой, Агаша?» Голос Прокопа изменился вдруг так, что и Антип и Ефим в полголосы, сговаривающиеся о чем-то, умолкли и обернулись. А Агафья, не замечая изумленных лиц парней, упала на колени перед Селиным и, поймав его руку, прижалась к ней губами. «Прокоп, Христа ради, что хочешь потом проси?» Она же уперехот, она ж никого, кроме тебя, слушать не станет. Она же уську-то, уську мою, бы просто высечь велела ты пол беды доль наш такая холопская. Но она ж ее, она же ее до смерти. Тут ведь добро барское и за такое она, матушка покородец. Прокоп, бога ради, помоги! Я всю жизнь тебе. Замолчи, дура! Рявкнул Силин, вырывая руку. Молчи! Что ты мне в руку вцепил из попья, альбарин? Совсем опалаумела. Достану я тебе уську твою. Сам вострок сяду, а достану. Вот тебе крест. Успокоилась?» Агафья смолкла, отпрянув. Широко открытыми, полными слез глазами смотрела, как ожесточенно крестится Силен, как он делает резко знак сыновьям и как шагает, не оглядываясь к дороге. Темное небо чуть заметно светлело на востоке. Короткая летняя ночь катилась на исход. «Прокоп, я с вами пойду!» — рванулась была Агафья следом, но рука свекрови ухватила ее за подол. «Сиди, мешаться только будешь им!» Шедриха посмотрела вслед темным фигурам, скрывающимся в тумане, и вздохнула. «Да и тебе глядеть нечего на то, что там будет!»